Михаил Злобин Мой мышонок, лорд преисподний Пролог Как нелепо! Архигерцог восьмого круга ныне обратился в такое просто неслыханное унижение. Жуткий нечеловеческий голос, прозвучавший в голове Виктора, заставил юношу подскочить на постели. С он принялся растирать глаза, пытаясь понять, что за монстр пробрался к нему в комнату. И почти сразу в лучах уличных фонарей, пробивающихся сквозь неплотно прикрытые шторы, он обнаружил это ужасающее перекрученное создание не ни на что, виденное им ранее. Такое отвратительное, что... Ой, тьфу ты! Да это же школьный рюкзак, повешенный на спинку кресла. Фух, померещилось. Блин, ну и приснится же такое! Облегченно выдохнул подросток, откидываясь обратно на подушку. Но уснуть ему не удалось. Ощущение чего-то недоброго взгляда беспокоило мальчишку. И оттого взбудораженное ночным кошмаром воображение никак не желало униматься. Возившись под одеялом, подросток не выдержал, встал и включил в комнате свет, чтобы убедить себя, что здесь больше никого нет. Ну точно. Заваленный тетрадями и книгами письменный стол, стеллаж со старыми наградами и коллекционными фигурками, с особым старанием разбросанные шмотки — Один правый тапок, где-то потерявший своего брата. Компьютер да мышиная клетка. Все, как всегда, и никаких тебе подкроватных монстров, привидений или даже бабаек. «Ну, угомонился. Теперь ты ляжешь спать?» Сердитым шепотом спросил Виктору самого себя. Уже потянувшись к выключателю, парень неожиданно замер. Сперва он и не понял, что привлекло его внимание. Но, присмотревшись к клетке, вдруг обнаружил своего питомца, который не сводил с хозяина пристального взгляда. Причем черный мышонок не просто удивительно сосредоточенно смотрел на юношу, но еще и держался передними лапками за прутья, подобно заключенному. «Э, Бусик, ты чего? Кушать, может, хочешь?» — обратился к зверьку школьник, словно тот мог его понять. Но животное, естественно, не ответило. Оно продолжало неотрывно следить за своим соседом по комнате, буравя его крохотными черными глазками. «Ой, да ладно, подсыплю я тебе корма!» «И не надо на меня так пялиться!» — неуютно передернул плечами Виктор. «Ты ж все равно не съедаешь всего, а только в домик себе натаскиваешь. Будто я тебе голодом тут морю!» Добавив смесь из круп и кусочков сушеных овощей в бутылочную пробку, заменяющую мушонку миску парень вернулся в постель. Немного поворочившись, он все же провалился в объятия дрема и засопел, накрывшись подушкой. Однако сны его поджидали отнюдь не безмятежные. Напротив, школьника захватили какие-то тягостные видения, томительные, словно простудный бред, и давящие, как мокрое ватное одеяло. Юноша чудилось, что его донимает какое-то странное создание, которое иначе как демоническим язык не поворачивался назвать. Образ периодически плыл и изменялся, поэтому невозможно было с точностью сказать, как оно выглядело. Кажется, существо носило старинный латный нагрудник, искусно украшенный алым драгоценным камнем, и определенно имело гуманоидные черты, отдаленно походя на человека. Две ноги и две руки у этого демона точно наличествовали. Вот только у головы, сидящей на широченных плечах, совсем не было лица. В широкой прорези шлема изъяла сплошная, непроглядная тьма. И лишь пара ярких глаз, ледяными звездами подвешенные во мраке мертвого космоса, резко выделялись на фоне этой пустоты. А довершали жутковатый облик гигантские серповидные рога, которым позавидовал бы любой буйвол. Монстр, захвативший кошмар Виктора, непрестанно зажимал когтистые пальцы и грозил своими огромными кулаками окружающему пространству. Он что-то гневно рычал и вроде бы даже обращался к парню. Но, как это часто и бывает во сне, распознать чужую речь не получалось. Она звучала бессвязной тарабарщиной, в которой напрочь отсутствовали знакомые слова. Но все-таки в какой-то момент юноша кристально ясно понял, что это странное создание не собирается причинять ему вред. Да, она явно чем-то сильно раздосадована или скорее взбешено, но вместе с тем ему самому очень нужна помощь. Школьнику стало немного жаль этого безликого, и тогда мальчишка, подчиняясь какому-то неведомому импульсу, первым протянул демону свою раскрытую ладонь просто чтобы показать, что он ему не враг. Жутковатое порождение ночного кошмара вперило в подростка взгляд сияющих глаз, в глубине которых полыхал настоящий, а вовсе не иллюзорный огонь. Виктор Обмер, любуясь этими яростными вспышками, и далеко не сразу заметил, что его руку обхватила здоровенная когтистая пятерня, И тут вдруг школьник поразительно четко разобрал рычание, исходящее из глубин тьмы, клубящееся в прорези шлема. «Да будет так, смертный! Отныне нерушимая клятва связала наши судьбы!»